Глава 20. Ночью я почти не сомкнула глаз. За окном было еще темно, когда начала собирать вещи. Это не заняло много времени, и до рассвета я ходила по комнате. От стены до двери и обратно. Если бы у меня была возможность бежать, не прощаясь, я бы точно ею воспользовалась. Даже понимая, что это невежливо. От мысли, что сейчас придется спуститься вниз, встречаться с Наджелом и Лючиной... Объяснять ей, почему уезжаю, становилось мучительно стыдно. Я ведь обещала малявке, что буду рядом. А теперь, получалось, обманула, предала. Это было по-настоящему ужасно. Но и остаться я не могла. Моя влюбленность в наджела и его настойчивость — очень нехорошее сочетание. Такое, что рано или поздно разобьет мне сердце, и я наверняка пожалею, если останусь. Выждав еще пару часов, пока окончательно рассвело, Я подхватила стоявшую у двери сумку с акваяж и редикюль, и приоткрыла дверь. Выходить наружу было откровенно боязно. Еще никогда не чувствовала себя такой ничтожной трусихой, к тому же подлой обманщицей. Если бы была хоть малейшая возможность остаться, я бы ею воспользовалась, правда? Снаружи меня ждали. Лючина стояла у двери с покрасневшими глазами. Девочка плакала, и это разрывало мне сердце. Лючи! Я бросила вещи и присела перед малявкой, обняв подрагивающие плечики. «Прости, что я тебя подвела. Мне правда очень жаль, но я не могу остаться. Может быть, у меня получится найти работу в Гриной, и тогда ты сможешь меня навещать. И мы продолжим наши уроки. Я очень постараюсь и сразу напишу тебе письмо». Она ничего не отвечала, продолжая плакать. У меня самой из глаз покатились слезы. Сердце разрывалось от боли и невозможности что-либо изменить. Шагов месье Милфорда по скрипучим половицам я не слышала. Скорее, почувствовала его присутствие своим обострившимся чутьем. «Лючи, можно мы с Анной поговорим наедине?» Малявка зло зыркнула на отца, потом склипнула и пошла в свою комнату. Мы проводили ее взглядами. Когда дверь закрылась, он попытался взять меня за руку. Я отшатнулась от него, как от прокаженного. Мне было все равно, что веду себя невежливо. Никаких прикосновений. В присутствии этого человека и так не получается мыслить адекватно. Наджел поднял руки перед собой и сделал шаг назад. «Анна». «Мисс Крунс, обещаю, что не обижу вас. Только выслушайте, пожалуйста». Я молча кивнула. Понимала же, что без объяснения уехать не получится. Потому и хотела сбежать потихоньку. «Мисс Крунс, давайте присядем в гостиной. Там будет удобно». «Хорошо». Я наклонилась, чтобы подхватить свои сумки, но Наджел меня остановил. «Прошу, подождите. Сначала выслушайте меня. А после, если захотите, я сам отнесу ваши вещи в мехомобиле и отвезу в Гриной». Я оставила ручку саквояжа и двинулась к лестнице. За спиной слышала шаги мисс Милфорда, который держался чуть поодаль, давая мне ощущение безопасности. И за это я была ему признательна. Ведь сейчас, как никогда раньше, каждый мой нерв был оголен. Даже убегая от жениха, я не испытывала такого нервного напряжения. В гостиной я села в кресло, а месье Милфорд занял диван, стоявший в нескольких шагах. «Мисс Кронс, прошу меня простить. Я повел себя недостойно по отношению к вам». Я кивнула. Именно так все и было. Месье Милфорд тихо хмыкнул, но, заметив мой возмущенный взгляд, тут же опустил голову. «Простите меня», — повторил он и вдруг ошарашил. «Мисс Кронс, выходите за меня замуж». «Что?» Я уставилась на него во все глаза а он быстро продолжил, словно боясь, что не успеет сказать все. Я уже давно живу один, ну то есть вместе с Лючиной, но с другими людьми почти не общаюсь. Наверное, поэтому так одичал, что позволил себе забыться. Вы просто читаете мои мысли, Месси Милфорд. Я повел себя недостойно по отношению к вам, к честной девушке, и очень сожалею об этом. За то время, что вы здесь живете, мы с Лючиной полюбили вас, и оба будем очень рады, если вы станете частью нашей семьи. Я буду горд и счастлив, если вы примете мое предложение. Он замолчал, выжидающий глядя на меня. А я никак не могла собраться с мыслями. Месье Милфорд застал меня врасплох своим предложением. Я и не думала, что у него серьезные намерения. Почему-то это просто не пришло в голову. Неужели он тоже в меня влюблен? Вы любите меня? Вырвалось прежде, чем я успела подумать. Он замялся, и я едва не вскочила, чтобы убежать. Но месье Милфорд снова выставил перед собой руки, удерживая меня этим жестом и взглядом. Он поднялся на ноги, сделал несколько шагов до окна, развернулся и посмотрел на меня. Так серьезно, что я поняла, признания в нежной любви я не дождусь. Только не от этого человека. В общем-то, дальше можно было и не слушать. Но стало любопытно, что он скажет. Как объяснить свое неожиданное предложение? «Неужели он готов жениться только ради того, чтобы я осталась заботиться о его дочери?» «Мисс Крунс, я не буду говорить о любви, ибо эта сторона жизни давно для меня не существует. Но я определенно испытываю к вам симпатию, уважение и приложу все силы, чтобы вы не пожалели о своем решении». «Не существует. Неужели кто-то разбил сердце нашему дикарю? Кто же, мать Лючины?» «Может быть, месье Милфорд до сих пор ее любит?» «Нет, это еще хуже». «Я не могу», — выдохнул кто-то, и я не сразу поняла, что это была я. «Почему же?» — спросил месье Милфорд. «Потому что ты любишь другую». «Потому что я несовершеннолетняя и не могу выйти замуж без разрешения опекуна», — нашлась я. Сказала вслух. «А самое главное, что это была истинная правда». «Еще несколько месяцев у меня нет права принимать самостоятельные решения, как и пользоваться наследством. После двадцатого дня рождения у дядюшки уже не будет надо мной власти». «Я ведь говорила вам об этом», — напомнила мисс Милфорду. «Простите, мисс Крунс, я запамятовал». На секунду смутился Найджел, но тут же нашелся. «Мы можем пожениться после вашего дня рождения, если раньше ваш опекун не даст разрешения». А до того момента я клятвенно обещаю, что буду относиться к вам со всем возможным уважением. Он смотрел на меня, я смотрела на него и не знала, что сказать. Месье Милфред застал меня врасплох. Хочу ли я за него замуж? Не знаю, еще не успела понять. Но мне определенно нравится его поцелуя: и прикосновение, и общение с ним. И еще лючина. К малявке я тоже очень привязалась. Но всегда думала, что помогу ей, устрою быт, научу быть леди, а потом уеду. Готовы ли я к тому, что эти двое станут моей семьей? Ну и еще Наджил прямо сказал, что все еще любит свою прежнюю жену. Но сможет ли он полюбить меня? Смогу ли я соперничать с покойницей? Мне нужно подумать. Выдала я наконец, ибо не знала, что еще ответить. Конечно, мисс Крунс, у вас есть столько времени, сколько пожелаете. Прямо сейчас я уезжаю. И у вас будет несколько дней, чтобы принять решение. Вот ведь гад. Специально подстроил все так, чтобы я не смогла уехать. Я ведь не брошу малявку одну. Мне нужен мехомобиль. Потребовала я и загадала. Если откажет, значит не сдержит обещание. Конечно. Тут же согласился Наджел. Пешком даже лучше осматривать лес. Больше замечаешь. Да и карту пора обновить. Если он собирался смутить меня этим замечанием, то напрасно. После вчерашнего поцелуя и бессонной ночи смущаться я не собиралась. «Благодарю». Чопорно кивнула и добавила еще одно требование, чувствуя, что таким покладистым, как сейчас, месье Милфорд может и не быть. «Еще мне нужны деньги». Я назвала сумму, ожидая, что Наджел спросит, куда я планирую ее потратить. Но он только кивнул. «Жду вашего решения. Увидимся через три дня», — произнес он и со смешком добавил. «Хотя скорее через пять». Я же иду пешком. Я только улыбнулась самыми уголками губ. А вы думали, что делать предложение легко? Вы ошибались, миссия Милфорд. Еще посмотрим, как вы оцените мою задумку. Через час Наджел уехал. Лючина вышла его проводить, вопросительно поглядывая на меня. Я улыбнулась малявке, и она расцвела ответной улыбкой. Муки совести тут же вернулись. Но как я собиралась ее бросить? У меня просто нет сердца. «Ты остаешься? Спросила она, когда мы остались вдвоем. «Пока да». Не стала тешить ее лишними надеждами. «Папа позвал тебя замуж?» Не отставала она. «Надо же, не думала, что они настолько близки!» «Папа обсуждал это с тобой?» Она кивнула. «Я сказала, что буду рада, если ты станешь моей мамой!» Малявка обняла меня, крепко прижавшись, и я окончательно почувствовала себя подлым и низким существом. Лючина так искренне меня полюбила, а что я дала взамен? Влюбилась в ее отца и решила из-за этого бросить девочку. Впрочем, хватит самокопания и обвинений. Пока я здесь, и за шесть дней нужно успеть привести этот дом в порядок. Если месье Милфорд и передумает на мне жениться, то я буду уверена, что сделала жизнь Лючины уютнее. На столе в гостиной лежала моя муфта, а рядом с ней увесистая пачка ассигнаций. Я усмехнулась. Месье Милфорд не так беден, как можно подумать. И почему он до сих пор не привел дом в порядок? От моих вопросов он увиливал, меняя тему или сбегая по хозяйственным делам. И я поняла, что он никогда не признается. Ладно, если он сам не хочет жить в приличном доме, я ему помогу. «Лючи!» — скомандовала я. «Одевайся, мы едем греной.